Ветхозаветная стряпня, Один стакан сухой чечевицы, промытой. Одна чайная ложка ворческого соуса. Два мелко ворубленных зубчика чеснока. Четверть чайной ложки черного перца. Четыре средних картофелины, нарезанные. Одна столовая ложка кукурузного крахмала. Шесть стаканов воды. Два лавровых листа пол чайной ложки красного перца, паприки, немного гвоздики, две моркови нарезанные, три средних луковицы нарезанные, 225 грамм обжаренного мяса ягненка. Первое. Залить водой чечевицу в большой кастрюле. Довести до кипения и варить, не закрывая крышкой, 30 минут. Второе. Добавить овощи, ворчестерский соус, лавровый лист, чеснок, паприку, гвоздику и черный перец. Тушить под крышкой еще 30 минут. Третье. Слить получившийся бульон, откинуть на дуршлаг овощи и чечевицу и вынуть лавровый лист. В классической работе преподобного Кеннингема Гейки «Жизнь и учение Христа», Лондон, 1880 Упоминается овощная закуска, которая украшала еврейский стол в давние времена. Она состоит из листьев цикория, латука и редиса, в маринаде из оливкового масла, толченого чеснока и уксуса было. Пальчики оближешь. Вечерняя трапеза обычно завершалась какими-нибудь фруктами. Например, финиками, инжиром, дыней, гранатами. В те времена сахар еще не был известен, поэтому первые два особенно ценились. Во время праздника еврейской Пасхи трапеза проводилась торжественно, и чаша харозе обязательно сопровождала пасхального барашка. Как пишет преподобный Гейки, харозет — это кушание из фиников и инжира, имеющее кирпичный цвет, который должен напоминать евреям Египет. Ритуал принятия харозет интересен сам по себе. а Омыв руки, еврей брал два ломтя пресного хлеба, маца — часть пасхальной пищи, ломал ее пополам, читал благодарственную молитву, заворачивал эти кусочки мацы в горькую траву, обмакнув ее в смесь уксуса, чеснока и масла и погружал этот хлеб в хорозет. После принятия этой символической пищи благодарственная молитва повторялась и дальше следовал добрый кусок пасхального барашка изучая средневековую кухню в течение ряда лет я пришел к выводу что у народов ближнего востока традиционно употребляющих в пищу чесночное масло имеется ряд преимуществ перед нами европейцами преимуществ которые хочется назвать достижениями в области сохранения собственного здоровья во-первых уровень сывороточных триглицеридов и холестерина у них значительно ниже, чем у жителей Западной Европы. Во-вторых, заболевания сахарным диабетом у них встречаются гораздо реже, чем среди европейцев и североамериканцев. И то, и другое можно объяснить понижающими холестерин и стабилизацией.